Глава 12 Неожиданно морковь. Казалось бы, какой суперфуд из прозаичной морковки? Благодаря своей дешевизне и доступности она даже вошла в пословицу. Слаще морковки ничего не едал. Так принято говорить о не слишком богатом и искушенном в жизненных удовольствиях человеке. Истоки этого выражения наверняка стоит искать в тех временах, когда сахар был не всем доступен, и вместо него беднякам оставалось довольствоваться копеечным корнеплодом. Кстати, изначально морковь выращивали даже не ради него, а из-за ароматных листьев и семян. Ведь специи тоже были в дефиците. Морковную зелень долго было принято добавлять в суп, а первое упоминание об употреблении корня историки датируют первым веком нашей эры. Традиционными цветами морковки тогда были белый, красный, желтый и фиолетовый. Привычную нам оранжевую морковь вывели голландские селекционеры в 17 веке. По одной из версий, в честь королевской семьи оранских, которая царствует до сих пор. Дело в том, что официальным цветом у этой династии всегда был именно оранжевый. В этом легко убедиться, найдя в сети парадный портрет текущего монарха Нидерландов – Вильяма Александра Клауса Георга Фердинанда. Его официальный костюм включает в себя ленту через плечо, и она того самого морковного цвета. Считается, что патриоты-селекционеры 17 века сделали новый вид корнеплода не только более ярким, но и более сладким и это многое объясняет. Если раньше он был не таким вкусным, неудивительно, что его в основном отдавали на корм скоту. Правда, и в наши дни морковка не так уж популярна, а зря. Например, то, что она полезна для зрения, это не бабушкины сказки, а научно доказанный факт. И все благодаря витамину А. Хотя в самом корнеплоде его нет. Несмотря на распространенное мнение, как так, там содержатся его предшественники – каротиноиды, самый известный из которых – бета-каротин. Именно его с помощью ферментов печени мы перерабатываем в витамин А – ретинол, который поддерживает работу многих внутренних органов и систем. В частности, он участвует в образовании белка родопсина. Это составная часть так называемых зрительных палочек в сетчатке, которые отвечают за сумеречное зрение. Если родопсина вырабатывается меньше, мы можем утратить способность видеть при тусклом свете. Возникает то, что в народе называется куриной слепотой. К счастью, это заболевание встречается в наши дни довольно редко, в отличие от сороковых-пятидесятых. Той морковки, которую мы сегодня съедаем в супах и салатах, для защиты от куриной слепоты вполне достаточно. Ретинол необходим организму и для здоровья кожи. Он ускоряет заживление ран и стимулирует синтез коллагена, что важно для замедления процессов старения. И вообще, как ее сок... Так и саму морковь врачи нередко назначают пациентам в качестве сопутствующей терапии, даже после инфаркта миокарда. Она, кроме всего прочего, известна своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а из ее семян производят препарат, который применяют при стенокардии и расстройствах сердечного ритма. Не овощ, а целая аптека. Я когда-то был настолько впечатлен ее полезными свойствами, что буквально каждое утро ел на завтрак морковный салат. Так один сердобольный аптекарь даже опасливо спросил, «Молодой человек, у вас не гепатит?» Это потому, что от избытка каротина кожа и белки глаз у меня приобрели характерный для этой болезни желтоватый оттенок. Так что морковка, можно сказать, была моим первым суперфудом. Хотя тогда такого понятия, конечно, еще не существовало. И это я еще не знал всего, что выяснила о ее свойствах современная наука. Оказывается, этот скромный овощ может сыграть важную роль в борьбе человечества с раком. Мне даже довелось познакомиться с редкой счастливицей, которая считает, что именно морковный сок избавил ее от неоперабельной опухоли прямой кишки с метастазами в легких. Американка Энн Кэмерон готовилась к тому, что впереди ее ждут боль, страдания, химиотерапия, гемодиализ и смерть. Врачи даже не скрывали, что жить ей осталось совсем недолго. Онколог рекомендовал химиотерапию, но сказал, что это все равно не поможет. Энн цеплялась за любую возможность выиграть время. Ей казалось, что курсы химиотерапии убивают ее быстрее, чем опухоль. Самое страшное, из-за лечения у нее началось сильное воспаление пальцев рук. Она не могла больше печатать. А между тем Энн – довольно известная в англоязычном мире детская писательница. На ее персональной странице на сайте крупнейшего международного маркетплейса более четырех десятков книг, которые неплохо продаются. Понятно, что когда рак лишил ее возможности работать, душевного состояния женщины это никак не улучшило. Несколько недель она изучала народные методы лечения рака, новые научные статьи на эту тему, все, что могло спасти ее жизнь. В процессе этих поисков ей попалась под руку статья британского физиолога из университета Нью-Касла Кирстен Брант. Она вместе с коллегами провела эксперимент, во время которого использовала морковь для лечения рака у мышей. Как выяснилось, это растение содержит вещества, которые защищают его от грибковых заболеваний, например лакричной гнили из-за которой во время хранения на кожице появляются черные пятна. Таких веществ, по сути природных пестицидов, в морковке обнаружено три – фалькоринол, фалькориндиол и фалькориндиол-3-ацетат. Опыты на лабораторных животных показали, что вся эта троица запускает механизмы борьбы со злокачественными опухолями – Но самым сильно действующим из них считается фалькоренол. На одном из первых этапов исследований ученые из университета нью университета Южной Дании и Датского института сельскохозяйственных наук кормили две группы крыс с придраковыми опухолями сырой морковью или фалькоренолом. Третья группа была контрольной, то есть ела обычный корм. Команда обнаружила, что через 18 недель крысы, которые ели морковь или фалькоренол, в количестве, равном тому, что содержалось в еде у их коллег по эксперименту, по сравнению с животными контрольной группы имели на треть меньше шансов заболеть раком. «Если это работает на крысах, не поможет ли и мне?» – подумала Энн. Она стала ежедневно пить по литру сока выжатого из двух с половиной килограммов моркови. Конечно, не за раз, а в течение всего дня перед едой. И что же? Через четыре месяца рост раковых опухолей у Энн прекратился, но ее лечащий врач в это не поверил и ничего пациентке не сказал. Только еще через полгода она узнала, что никаких признаков рака у нее больше нет. В тот день Энн решила написать свою первую книгу не для детей, а для взрослых – «Лечение рака морковью». Книга стала бестселлером по всему миру, и Энн начали заваливать письмами люди не только из США, но и других стран – из Алжира, Индии, Нигерии, Пакистана, Норвегии. Она утверждает, что точно знает о 19 людях, которые выздоровели. Кто-то вылечил рак легкого, кто-то – рак толстой кишки или мозга. Конечно, Энн не призывает бросать традиционное лечение и не утверждает, что морковка помогает абсолютно всем. Ей, например, написал мужчина из Австралии, которому морковный сок совершенно не помог. Он пил его восемь недель, но опухоль продолжала расти. Разве что по его ощущениям, Овощной напиток позволил легче переносить химиотерапию. Кстати, сырая морковь была любимым блюдом и у Стива Джобса, у которого развелась злокачественная опухоль поджелудочной железы. Он тоже постоянно делал сок и ел салаты из моркови. Рассказывают, что однажды он настолько переборщил с этим овощем, что ходил абсолютно оранжевый. Правда... От рака это его не спасло. Девять месяцев Джобс отказывался делать операцию, в надежде, что ему помогут сыроедение и духовные практики. А после было уже поздно. Если говорить языком доказательной медицины, то вылечила Энн Кэмерон, конечно, не морковка. Скорее всего, подействовало параллельно проходимое лечение, Чтобы убедиться, что в данном случае сработала именно морковь, врачам и ученым разных специальностей нужно было бы пристально следить за здоровьем Энн с самого начала ее альтернативного лечения. Например, ежедневно брать на анализ клетки ее опухоли и изучать их активность и самочувствие под микроскопом. Возможно, пришлось бы расшифровать геном пациентки, То есть создать ее полный генетический паспорт, что дело долгое и очень недешевое. А в идеале найти еще и полного двойника Н с такой же опухолью в той же стадии и постоянно сравнивать состояние участниц эксперимента. То есть ежедневно следить за тем, как себя чувствуют злокачественные клетки в их организме, Без попыток воздействия морковным соком на двойника N, разумеется. Проделать подобное было бы, конечно, невозможно. Как же нам узнать, на самом ли деле оранжевый корнеплод помогает бороться с раком? В реальной жизни, а не в пробирке. Исследования с тем же фалькоренолом продолжаются уже более 15 лет. И в его свойствах за это время ученые не разочаровались. Проблема в другом, в том, какой это сложный процесс, путь от вещества до лекарства. Впрочем, у морковки все-таки уже имеются неоспоримые заслуги перед наукой. Например, именно с ней в 1967 году проводили свои исследования американские ученые Вальтер Гальперин и Уильям Дженсен. Они изучали крошечные структуры внутри клеток чтобы понять, как они развиваются в лабораторных условиях. Наблюдая за этими изменениями под микроскопом, исследователи предположили, что у моркови, а значит, вероятно, и у других растений, тоже есть так называемые визикулы, как в организме у животных. Визикулами называют микроскопические пузырьки жидкости с оболочками из молекул жира, Именно это открытие в конечном счете привело к разработке инновационного вида лечения, в том числе и от рака. Суть его в том, что в природе в визикулах по организму переносятся питательные вещества, а ученые придумали добавлять туда лекарства. Такие капсулы с лечебными препаратами еще бывают, например, синтетическими. Их пробовали делать также из животного или донорского сырья. Но современная наука склоняется к тому, что самыми безопасными и эффективными стоит считать именно визикулы из растений. А началась эта череда открытий благодаря морковке. В ней есть еще одно очень важное вещество – трансретиноевая кислота, она же третинаин. Это тоже своего рода модный суперфуд, только для кожи. Про его чудесные свойства уже не первый год пишут женские журналы. Они обещают, что третинаин буквально на лету разглаживает морщины, а заодно избавляет, как принято говорить в рекламе, от несовершенств, то есть прыщей. Последнее, кстати, на самом деле доказано наукой. Третинаином уже давно лечат разные виды угревой сыпи. И так успешно что порой даже от самых ярко выраженных акне не остается заметных следов на лице. Кроме того, это вещество помогает и при более серьезных проблемах с кожей, таких как псориаз и ихтиоз. Ну а что насчет морщин? Тоже работает, как я уже говорил, витамин А и его производные, к которым относятся самый мощный из них, третинаин защищают коллаген от разрушения, а значит, действительно влияют на процессы старения. Но почему же тогда в конце 2023 года в Европейском Союзе ввели ограничения на содержание ретинола в косметике? Максимальная концентрация в кремах, которые можно купить без рецепта, должна составлять не больше 3% в продуктах для лица. И 0,05% для тела. Всё дело в том, что у этого вещества есть побочные эффекты, и они не до конца изучены. Еще не так страшно, если у пользователя возникнет повышенная чувствительность к солнечному свету, шелушение, зуд или жжение. Есть и более опасные последствия поскольку ретиноиды участвуют в процессе формирования человеческого эмбриона при развитии нервной системы, печени, сердца, почек, кишечника, глаз и конечностей. Чрезмерное или неправильное употребление может привести к врожденным дефектам плода у беременных. Так что тем, кто в положении, это вещество строго противопоказано. Да и остальным заниматься самолечением точно не стоит. Вообще, ретиноин естественным образом содержится не только в моркови, но и многих других продуктах, и особенно много его в печенке и рыбьем жире. Его роль заключается еще и в том, что он регулирует рост и развитие клетки, помогая ей пройти полный цикл от образования до естественной гибели запрограммированные генетически. Когда этот процесс нарушается, сбой может привести в том числе к злокачественному росту клеток. Один из самых зловещих примеров – лейкемия и такая ее разновидность, как острый промиелоцитарный лейкоз. Он возникает из-за аномального накопления одного из видов клеток – промиелоцитов. Врачи обращают внимание на их количество, когда мы сдаем общий анализ крови. Промиелоциты входят в так называемую лейкоцитарную формулу, поскольку являются разновидностью лейкоцитов. Симптомы у такого сбоя в кроветворении не особо примечательные. Усталость, слабость и одышка, появление синяков и кровоподтеков. Но развивается промеилоцитарный лейкоз стремительно. В 20 веке он считался не только неизлечимым, но и самым быстротекущим из лейкозов, со стопроцентно летальным исходом. Больные погибали в течение нескольких недель, а иногда даже считанных дней. И тут на помощь пришли ученые. В ходе совместных исследований китайского гематолога Джень Ивана итальянского молекулярного биолога Пьера Джузеппе Пелитчи. В начале 1980-х годов выяснилось, что сбой в работе промиелоцитов вызван генетической поломкой, последствия которой помогает устранить третинаин. Так что теперь, в 21 веке, этот вид лейкоза считается одной из самых благоприятных и хорошо излечимых форм рака крови. Правда, лекарство от него, тот самый третинаин, массово добывали все же не из моркови, а из рыбьего жира, поскольку так было проще. А с развитием современной химии и это изменилось. Лекарство теперь искусственно синтезируется в лабораториях. В общем, морковку есть, конечно, стоит регулярно. Она вполне заслуживает звания суперпродукта. Не надо только считать ее лекарством. Она безусловно интересный объект для изучения, а возможно и сырье для изготовления препаратов будущего. А в случае возникновения серьезной болезни надо слушаться врачей. В их арсенале есть очень много того, что действует гораздо мощнее, чем морковка.